Хвост процессии все еще шумно тянулся. Зрителей заметно поубавилось, хотя самые рьяные продвигались вместе с войсками. Дома здесь были слишком шикарными, чтобы привлечь внимание полиции и кайтемпи. За ними начинались поля, и проспект переходил в шоссе, ведущее в Радин. Моури шел по нему вслед за замыкающими процессию войсками, пока колонна солдат и машин не повернула налево, в сторону Камасты, где находилась крупная военная база. Зеваки отстали. Сжимая ручку чемодана, Моури шагал в сторону Радина. Настроение у него было паршивое. Он никак не мог отвязаться от мыслей, что его выжили из города, и это ему не нравилось. Казалось, с каждым своим шагом он отступает дальше и дальше, сдаёт позиции противнику. Он предпочёл бы встретить опасность лицом к лицу, а не избегать её, но выбора не было. В разведшколе ему не раз повторяли — Возможно, собственное упрямство приводит вас в восторг. Ну что ж, в одних обстоятельствах это качество называется отвагой, в других — глупостью. Нам не нужен бессмысленный героизм. Никогда не забывайте об осторожности, даже если она выглядит как трусость». Настоящее мужество — это способность преодолеть собственный характер ради выполнения задания. Именно этого мы хотим от вас. Мертвый герой не может быть полезен своей родине. Ха! Легко сказать, но нелегко сделать. Погруженный в невеселые размышления, он подошел к металлической табличке на обочине. На ней значилось «Радин 33 Дэна». Моури осмотрелся. Дорога была пуста. Достав из чемодана небольшой пакет, он зарыл его у основания столбика. В тот же вечер он въехал в самый дорогой отель «Радина». Если Кайтемпе все же удалось напасть на его след в столице, они наверняка заметят его пристрастие к самым бедным и грязным районам и, скорее всего, начнут перетряхивать трущобы и притоны. «Пожалуй, дорогой отель — последнее место, куда им перейдет в голову заглянуть». Но все же не следует забывать про регулярные проверки гостиниц, которые время от времени устраивает полиция или кайтемпи. Забросив в номер чемодан, он сразу же вышел. Время поджимало. Моури шел быстро, не беспокоясь о возможных облавах. По какой-то неизвестной причине они проводились только в столице. Из телефонной будки в миле от гостиницы Он позвонил в Пертейн. Ему ответил неприветливый голос. Экран остался темным. — Барсузун. — Скриво тут. — Кто его спрашивает? — Я. — Мне это о многом говорит. Почему бы тебе не включить сканер? — Слушай, ты! — прорычал Мори, не спуская глаз с темного экрана. «Позови Скриву, и пусть он сам разбирается в своих делах. Ты что, его секретарь?» В трубке фыркнули. Затем последовала долгая тишина, и, наконец, послышался голос Скривы. «Кто это?» «Включи свой экран, и я включу мой». «Я понял. Узнаю по голосу», — сказал Скрива. Он включил сканер и его не слишком приятная физиономия появилась на экране. Мури сделал то же самое. Увидев его лицо, скриво нахмурился. «Я думал, ты встретишься с нами здесь. Почему ты звонишь?» «Мне пришлось убраться из города. Я не могу вернуться». «Вот как!» — недоверчиво и угрожающе протянул бандит. «Да, именно так». — отрезал Моури. «И не пытайся разговаривать со мной таким тоном. На меня это не действует. Понятно?» Он сделал небольшую паузу, чтобы слова его казались более значительными. «У вас есть, Динакар?» «Возможно», — уклончиво ответил скриво. «Если ты хочешь получить свое, забудь про недоверие и пошевеливайся». Моури поднес свою трубку к экрану, постучал по ней и дотронулся до ушей, напоминая о том, что разговор может подслушиваться. Поезжайте по Радинскому шоссе и поищите под дорожным указателем 33-го Дэна. Не берите архаву с собой. Эй, когда ты! Он повесил трубку, прервав раздраженную тираду скривы, и отправился на поиски местного штаба Кайтемпи адрес которого обнаружил в корреспонденции Свинорылова. Вскоре он поравнялся с массивным серым корпусом.